Наши дни. Москва. Выбить из колеи отчима, всегда считала Татьяна, задача невыполнимая. Он даже в самых сложных ситуациях, а их ему падчерица устраивала с завидной регулярностью, всегда оставался абсолютно невозмутим. Не ругал ее, уж тем более не заламывал руки, не восклицал, как мама, какой кошмар. Искал, спокойно, взвешенно, единственно возможный правильный выход. А уж чтобы Юлия Николаевна поколебала его спокойствие, вообще нереально. Валерий Петрович никогда не воспринимал свою жену, теперь уже с приставкой «экс», всерьез. Тане даже казалось, что он ее, девчонку, считает более взрослой и зрелой, нежели взбалмошную порывистую Юлечку. На любые мамины наскоки наезды с неизменной улыбкой отвечал. «Да, дорогая, конечно, но поступал всегда, как сам считал нужным» и тут вдруг откровенно неприкрыто огорчен. Таня, несмотря на всю комитетскую выучку отчима, это заметила. Вроде обед к приезду падчерица приготовил, как всегда, сытный и вкусный, и улыбается ей, но в глазах грусть. А уж вопрос, едва поели, задал, вообще упасть. «Танюшка, у тебя ключ от маминой квартиры есть?» «Валерочка!» — в преувеличенном ужасе округлила глаза Садовникова. «Что я слышу? Неужто ты, подобно тривиальному ревнивому мужу, проберешься в квартиру жены и станешь рыться в ней, выискивая улики ее преступной связи?» «Ох, Таня!» — молвил отчим. «Во-первых, Юлия Николаевна мне не жена, а бывшая жена. Дьявольская разница, не так ли?» «А во-вторых...» Тут он вдруг перешел на язык Шекспира, и не просто на английский, на тот идеальный оксфордско-кембриджский, на котором, по его разумению, должен был изъясняться мистер М. из Бондиады, при этом скорчил гримасу, сделавшую его чрезвычайно похожим на мистер Черчилля. «А во-вторых, юная леди, я совершаю это не в личных интересах, а в интересах Родины, мэм!» Таня, глядя на его зверское лицо, прыснула. А когда отхохоталась, сказала, «Ох, Валерочка, уморил!» «А я думала, ты старенький уже, на авантюры не способен». На что отставник ответствовал на том же языке, с тем же акцентом и той же миной. «Но это вы, необыкновенно красивая, утонченная и прекрасно образованная молодая леди, подвигаете меня на необыкновенные поступки». Она зарделась от удовольствия и легко подхватила игру. Ответствовала с тем же прононсом. «Так возьмите же ключи от ее апартаментов, полковник». Но смотрите, не попадайтесь. Есть, мэм. Слушаюсь, мэм. Было бы интересней, конечно, проникнуть в квартиру безо всяких ключей. Его учили и этому, и он сумел бы, но... В разведшколе ему 40 лет назад вдолбили, что при планировании операции следует двигаться наиболее простым путем, как течет вода по естественным впадинам. Зачем создавать себе лишние сложности? И если есть возможность достать ключи, какой смысл пробираться в жилище тайно? Конечно, Татьяна, великая провокаторша, доложит Юле о его поведении. Ну и пусть. Да, признается он, ездил к бывшей жене на квартиру, потому что волновался. Ваше поведение, сеньора, давало повод для опасений? Квартира Юли пахла юлей Несмотря на то, что она отсутствовала уже 10 дней, полковник сразу это заметил. То был запах ее духов и дезодоранта, в который вплетались, однако, отчетливые нотки карвалола валерьяны, волокордина. Господи, и с таким букетом предаваться любовной страсти, подумалось экс-полковнику с горькой иронией. Ходосевич до сих пор не сформулировал для себя, исходя из чего он в большей степени осуществлял свой негласный обыск. Из ревности? Или из того, что заботился о Юле и хотел уберечь ее от возможных неприятностей? Или, может, ему не сиделось на месте, и мозг его так же, как и тело, нуждался в тренировке и подзарядке? «Наверное, все вместе», — подумал Валерий Петрович. Хотя, конечно, даже самому себе спокойнее отвечать, что на первом месте находятся интересы бывшей супруги. В квартире все находилось там, где он помнил, и документы лежали, как при нем, в ящике секретера в полиэтиленовом пакете. Когда тебе, мягко говоря, за 50, трудно менять привычки. В искомом пакете первым, как нарочно, помещался конверт. На нем написано ясным Юлиным почерком, крупно и подчеркнуто «Путевка в Карловы Вары». А внутри и впрямь лист, на котором лазерным принтером отпечатаны параметры путевки, и сроки, и место назначения – отель «Вилледж», и вид обслуживания, европейский завтрак, и стоимость всего-то 15 тысяч рублей. Татьяна с неприкрытым ехидством рассказала ему, что «Вилледж» представлял собой совершеннейший сарай в пригороде Карловых Вар. «Разве от государства нашего чего хорошего дождешься?» И, конечно же, любящая дочь не могла допустить, чтобы мама отправилась на отдых в столь непрезентабельное место заказала на те же даты номер в нормальном отеле «Империале» с питанием, лечением, перелетом в бизнес-классе. А социальная путевка так и осталась невостребованной, хотя Юлия Николаевна пыталась пристроить ее в хорошие руки. Но выяснилось, что переоформить ее на другого человека, к сожалению, невозможно. В путевке имелась графа «плательщик». В ней действительно значилось «государственные унитарные предприятия», Городская поликлиника, номер и даже штамп медицинского учреждения. И под ним чья-то закорючка подпись. Все выглядело настолько убедительно, что полковник в недоумении потряс головой. Неужели в самом деле обычная городская поликлиника занимается раздачей пенсионерам путевок, да на заграничные курорты? И не в Белоруссию, а в Карловы Вары? Ну и ну. И все-таки Ходосевич чувствовал подвох. Он еще раз просмотрел написанное, теперь уже внимательнее. Да, вот оно. Чтобы проверить себя, взял телефонный справочник. Тот лежал на том же самом месте, что и при нем. Пролистал. В бумаге упомянуто, что путевка выдана поликлиникой номер... Она действительно находилась в относительной близости от Рязанского проспекта. Однако дом, где проживала Юлия Николаевна, не обслуживала. «Ах, какой актер умирает во мне!» — порой думал о себе, усмешливо подражая Нерону Валерия Петрович. Из различных методов получения информации, которым их в разведшколе обучали, любимейшему у Ходосевича был сыграть роль, или, как говорил их преподаватель Бруно Карлович, «прикинуться». Да, до сих пор у Ходосевича не выходил из головы образ старого Бруно, как он расхаживает по импровизированной сцене, в аудитории, и с актерской аффектацией вещает. Совершенно не случайно неуспех актера и неуспех разведчика обозначают обычно одним словом длительная выразительная пауза. Люфтик, как называл ее преподаватель спецкурса актерского мастерства. Да, вы правы, товарищи. Это провал. Люфтик меньше продолжительности, но больше выразительности. Но если провал актера означает ли то что в самом худшем случае в него полетят тухлые помидоры то в человека нашей профессии обычно при провале летят пули еще одна осмысленная пауза аудитория покорена вот почему сфальшивить вам нельзя и сыграть недостоверно тоже а кроме того следует иметь в виду что актер приходит на сцену на драматург для него пишет роль Режиссер разводит мизансцены, костюмер его одевает, художник готовит декорацию. И даже на тот случай, когда он забывает роль, есть суфлер. Но разведчик не актер. Ему приходится самому себе быть автором, режиссером, костюмером и декоратором. И придумывать роль, ее рисунок, и набирать статистов, и управлять массовкой. И еще одно обстоятельство. Возможно, для людей с настоящей актерской жилкой самое важное и неприятное. Разведчик никогда не слышит аплодисментов. Он порой даже сам не знает, удачно ли сыграл в тот вечер, или чуть сфальшивил, был недостаточно убедителен, и, значит, вскоре последуют разоблачение и арест». Из всех возможных масок особенно удавалась Валерию Петровичу маска недалекого, слегка сумасшедшего неврастинника-склочника. В рубежах нашего Отечества она, к тому же, являлась ролью наиболее эффективной. Всем недовольному Бузатюру даже самые чугунные чиновные рожи вываливали, распалившись те заветные факты, что держали обычно в глубочайшей тайне от жены, начальства и налоговой инспекции. Вот и теперь дверь в кабинет главного врача, Афанасия Матвеевича, распахнулась без стука, чего он решительно не позволял никому из персонала поликлиники, не говоря уже о посетителях. Он поднял голову от отчета и приготовился выдать невежде гневную тираду. Однако в кабинет вошел, чуть приволакивая ногу, человек в военной рубашке и с растрепанными седыми волосами. Плечи его пиджака были усеяны перхотью. Перхоть — деталь, которой Хатасевич особенно гордился. Ее изображали несколько крошек нафталина. Они придавали облику правдоруба совершенно непередаваемый дух. Теперь любой, с кем он вступит в контакт, охарактеризует его, если вдруг будут спрашивать, просто. Да, заходил тут один. Старичок с грязными волосами. Пожалуй, в полковнике в отставке не только актер умер, но и костюмер. Однако завершающим и самым внушительным аккордом в его внешности был ряд орденских планок на груди, а также на лацкане гражданского пиджака орден Боевого Красного Знамени. Определенная пикантность ситуации заключалась в том, что ордена и планки были настоящими, законно полученными полковником Валерием Петровичем Ходосевичем. Главврач был немолод и потому воспитан в почтении к героям-фронтовикам, Отставник же оказался столь убедителен в своем образе, что у Афанасия Матвеевича ни на секунду не шевельнулось сомнения что незваный гость, хоть и в летах, но несколько все-таки моложав для героя Великой Отечественной, не совершал же он свои подвиги на фронтах в возрасте четырех-пяти лет. Впрочем, визитер тут же обыграл ситуацию, отрекомендовавшись. «Добрый вечер. Я полковник в отставке, ветеран Афганистана Карасунов». Фамилия была из тех, которую ни на слух, ни на взгляд не запомнить, и потом не воспроизвести. Затем он подошел вплотную к столу и задушевно спросил. «Но и что за разврат вы себе позволяете?» «Вы о чем, гражданин?» — холодно поинтересовался главврач, откинувшись в кресле. В ответ странный визитер достал из кармана красную книжицу с гербом России, раскрыл паспорт ближе к концу и издалека продемонстрировал главврачу. «Видите, что тут написано? Женат. Женат на гражданке Юлии Николаевне Садовниковой. Она — моя жена. Понимаете? Моя. Не ваша. И не какого-нибудь иностранного хлыща. Моя!» И еще одному учил их некогда старик Бруно и Станиславский. «Врать нужно близко к тексту. Если играешь, удобнее играть себя в предлагаемых обстоятельствах». Коли ощущал валерий петрович при мысли о юлии николаевне нечто похожее на ревность то и выказать данные чувства ему будет легче всего к тому же известное дело если переосмысляешь собственную боль или напряженность средствами искусства она боль или напряженность в определенной степени да избывается голос голов врача стал леденей льда я не понимаю о чем вы говорите гражданин «Простая вещь», — Ходосевич играл этюд «Плохо сдерживаемый гнев, — в вашей поликлинике моей жене дали путевку в санаторий. Да не просто в санаторий, а в Карловы Вары. Я, конечно, чрезвычайно счастлив, что программа оздоровления нации столь успешно финансируется. Я также весьма горд, что бремя этой заботы выпало именно на нашу семью. Но все-таки позвольте узнать, почему именно она и почему в Карловы Вары. только уважение к а также к посетителям посетителя, мешало головврачу снять телефонную трубку и немедленно вызвать охрану. «По-моему, вы ошибаетесь, уважаемый», стараясь сохранять спокойствие, молвил Афанасий Матвеевич. «Никаких путевок, тем более в Карловы Вары, наша поликлиника не распространяла. Ни платно, ни тем паче бесплатно. Мы не турфирма и не благотворительная организация. Позвольте вам, уважаемый, не поверить!» «Верить мне или нет, ваше личное дело, и прошу вас немедленно покинуть помещение». «Да? Покинуть? А это что?» И жестом игрока, предъявляющего флеш-рояль или, по меньшей мере, карет узов, посетитель выложил на стол главврача бумагу. «Вот написано черным по белому. Карловы Вары, отель Виллэдж, две недели. Выдано поликлиникой номер. Номер медучреждения ваш и печать ваша». «Ну-ка, дайте-ка сюда». Главврач был заинтригован. Он потянулся взять бумагу, однако визитер проворно схватил ее и в дальнейшем демонстрировал только из своих рук. Афанасий Матвеевич изучил документ и ошеломленно молвил. «Этого не может быть!» «Не может! Вольно же вам говорить! Моя жена, между прочим, по данной путевке!» И отбыла, согласно купленным билетам, в город Карлсбад или по-современному Карловы Вары. «Не могла она этого сделать!» Как не могла? Если взяла и сделала. Смотрите, номер поликлиники точно ваш? Положим наш. А печать? Без специальной экспертизы не могу ничего определенного утверждать. Хорошо. А подпись чья? Откуда же мне знать? Тут нет ее расшифровки. Однако Валерий Петрович готов был поклясться. За корючку хозяин кабинета узнал. Сейчас мы все проясним. Минутку. Афанасий Матвеевич снял телефонную трубку, набрал номер из трех цифр. Раздраженно спросил в стиле начальника в средней руки «Кто это?» «Ах, Зульфия! Вот что, Зульфия! Немедленно принеси мне медицинскую карту!» Полковник охотно подсказал. «Садовниковой Юлии Николаевны!» «Да, запиши!» «Садовникова Юлия Николаевна!» «Поняла? Прямо ко мне в кабинет!» «Да, и еще!» Немедленно — это значит очень быстро. Очень быстро, ты поняла? Пока неведомая Зульфия, нет хорошей жизни, и ее и поликлиники, приехавшие трудиться в далекий северный город, искала медкарту Садовниковой-старшей, полковник продолжал, что называется, ездить по ушам главврачу, мешая тому осмыслить странный визит. «Нигде не принято!» — гундел он. «Чтобы тайком от мужа такие дела делались!» И чтобы человека, и, откровенно говоря, женщину на курорт отправить, должны быть у нее хотя бы диагнозы соответствующие. Язва, к примеру, желудка, или как минимум острый гастрит, или, допустим, холецистит. А холецистит, между прочим, не у нее диагностирован, а у меня. Но мне почему-то не дали путевку в Карловы Вары. Ни здесь, ни в том медучреждении, к которому я прикреплен. А у Юлии Николаевны нет ни язвы, ни холецистита. У нее высокое давление, гипертония и, предположительно, ишемическая болезнь сердца. Сахарный диабет по второму типу. Показано ли ей вообще пребывание на водах? Не повредят ли они ее состоянию?» Тут прозвонил телефон. Главврач, как за спасительный круг, схватился за трубку и раздраженно в нее бросил. «Да, Марья Петровна. Да, я поручал Зульфье». Видимо, в регистратуре Зульфию не оставили один на один с заданием. Выполнять поручение главного врача бросились все наличные силы и теперь докладывала более опытная и знающая и язык и главврача регистраторша что она говорила в трубке можно было домыслить по репликам афанасия матвеевича не нашли карты вы лично искали из зульфия тоже а в списке пациентов садовникова значится тоже нет минутку он прикрыл трубку ладонью и обратился к ходосевичу а ты с какой у вас ташкентская дом квартира Афанасий Матвеевич ретранслировал адрес в трубку. И даже полковнику стало слышно, какой радостью взорвалась в ответ невидимая мария Петровна на противоположном конце провода. «Я же говорила ей, это не наш адрес, нечего искать было». Главврач с видимым облегчением перевел для Валерия Петровича слова регистраторши. Ходосевич понял, что пора убираться со сцены. Все, что мог, он у Афанасия Матвеевича выяснил. И теперь у него появилась ниточка тонкая, но все же довольно стремительно в том же стиле, как появился визитёр, распрощался с хозяином кабинета. Вы не доумыть, что я дело это на тормозах спущу, проговорил он впрочем довольно миролюбивым тоном. Я до министра дойду, и вышел из кабинета. В приемной, как и прежде, никого не было. На это полковник и рассчитывал, потому что на столе стопкой лежало несколько историй болезни. Валерий Петрович выбрал самую пухлую и ловким движением сунул под пиджак. Он готов был поклясться. Если бы в комнате оказалось полно народу, редкий наблюдатель заметил бы похищение. Спецкурс по трюкам у них в разведшколе вел знаменитый фокусник А. И осваивал дисциплину Ходосевич успешно. Интуиция не подвела экс-полковника. А объект проявил невиданные легкомыслие, Подобного прокола профессионал бы не допустил. Значит, Ходосевичу противостоят совсем не Последняя мысль сильно его обнадеживала. Врать, конечно, следует близко к тексту, но не до такой же степени, и использовать свою родную подпись под левым документом верхней разумности. Прежде чем покинуть поликлинику... Валерий Петрович остановился возле регистратуры и щелкнул пару раз список врачей своим мобильникам. Он поймал на себе несколько недоуменных и восхищенных взглядов пенсионерок. Конечно, навороченный мобильник с фотоаппаратом не вполне вписывался в образ ветерана, однако ему не противоречил. Сфотографировать перечень эскулапов пенсионер-сутяга мог запросто. Полковник в отставке вышел из поликлиники и пешком отправился к метро. Больше двигаться ему настоятельно советовали доктора. А визит в районную поликлинику, как ничто другое, заставляет заботиться о состоянии своего здоровья. В метро Ходосевичу место пока не уступали. У него не было однозначного ответа почему. То ли он еще хоть куда, то ли, напротив, население ожесточилось сверх меры. Наверное, оба процесса происходят параллельно. Однако... Как бы то ни было, от целого дня на ногах Валерий Петрович устал. К тому же адреналин, выброшенный в кровь во время разговора с врачом, давал с отвычки о себе знать. Поэтому у станции метро ВДНХ он взял частника. Хоть езды до сельскохозяйственной всего два километра, а сотню плоти не греши. Возвратился домой с облегчением. Подогрел вчерашний бигус. Еда почти всегда улучшала его состояние духа а когда он для полноты экстаза выпил крепкого чая с шоколадной конфетой, стало совсем хорошо. Полковник недаром свистнул со стола секретаршей главврача едва ли не самую толстую историю. Корешкова Евдокия Васильевна, 1926 года рождения. В ней имелись автографы всех специалистов местной поликлиники. Эндокринолог, уролог, гинеколог, проктолог, лор... Разумеется, постоянные визиты к терапевту, анализы, рентген, УЗИ. Не торопясь, Валерий Петрович пролистывал страницы и довольно скоро увидел искомые. Да, вот она, закорючка в конце линованной страницы, точь-в-точь, точь, как на липовой путевке. А рядом дата — 6 июля 1996 года и личная печатка — Анатолий Иванович Обыденов, хирург. Под лупой Ходосевич слечил две закорюки. Очень похоже, что врач и впрямь собственноручно подписался на липовой путевке. То ли по небрежению, то ли автоматически. Можно даже к почерковеду не ходить. Конечно, Обыденного выдал нечаянный взгляд главврача, узнавшего автограф своего сотрудника. Ходосевич посмотрел в телефончике, сделанный нынче фото. Расписание докторов. Анатолий Иванович Обыденов, слава богу, до сих пор практиковал в поликлинике номер. Четные дни утра, нечетный вечер. И был он не простым лекарем, а являлся, между прочим, кандидатом медицинских наук. «Кто ты, Обыденов?» — написал Валерий Петрович на листе. «Они же схулиганил». «И на кого работаешь, скотина?» Шанс это узнать был как раз завтра. День нечетный. И Анатолий Иванович практиковал в поликлинике во вторую смену. К следующему вечеру Ходосевич уже многое знал о враче-хирурге, кандидате медицинских наук Обыдинове. Персональная информация нынче, особенно в России, словно вода в душлаге, хлещет изо всех дыр. И хоть ни в одной из социальных сетей Обыдинов саморазоблачением не предавался, фотография его все-таки в интернете нашлась. Он в 2002-м давал интервью газете с игривым названием «Восток — дело тонкое» — независимый орган Восточного округа Москвы. Затем отставник начал шарить в базах. В его коллекции было огромное количество закупленных на горбушке дисков, данные из ГИБДД и налоговой инспекции, от сотовых операторов и МВД. Там на хирурга нашлось немало информации, как, впрочем, и на всех нас. Однако ни название диссертации, лечение переломов костей голени аппаратом внешней фиксации на основе стержней, ни упоминание о том, что доктор до сих пор не заплатил транспортный налог за позапрошлый год, не приблизили Валерия Петровича к знанию о том, что связывало его с Юлией Николаевной или ее странным соблазнителем. Зато помогла информация, что Обыдинов является владельцем «Опеля Астры» номер и зарегистрирован по адресу «Похоже, там же он проживает», указывал место прописки, когда обращался за кредитом в банк на неотложные нужды. «Квартира от поликлиники находится не слишком далеко», — заметил Валерий Петрович. «Однако пешком не дойдешь, сколько бы врачей не прописывали пешеходных прогулок» а общественным транспортом, получается, на двух автобусах с пересадкой до да по пробкам, значит, есть значительная вероятность, что объект добирается с работы домой на личной машине. Однако все равно требовалось вернуть медкарту Евдокии Васильевны Корешковой, которая не подозревает и подозревать не будет, что стала участницей почти шпионской истории. Поэтому свою операцию Валерий Петрович привязал географически к поликлинике. Зачем ему два раза таскаться? Узнали бы о таком планировании его кураторы, всыпали бы ему по первое число. А уж если бы проведали, на что он тратит обретенный в развед школе навыки и шпионский опыт, дело могло до трибунала дойти. Но не было куратором больше никакого дела до Ходосевича. А докладывать им о своей художественной самодеятельности он уж точно не собирался. Экс-полковник вернул карту гражданки Корешковой в регистратуру самолично. Он не боялся столкнуться нос к носу с главврачом. Вряд ли тот узнал бы его. Потому как Валерий Петрович пребывал сегодня в совершенно другом образе. Темные очки, несмотря на пасмурную погоду, золотой перстень — Водолазка под горло, золотая цепь поверх водолазки. А главное, все стало иным. Манеры, жесты, походка. Типичный быковатый авторитет. Или авторитетный бык. Ничего общего со вчерашним суетливым детком. Образ криминального амбала мог бы пригодиться Ходосевичу, если бы пришлось исполнять второй, запасной вариант. Однако сработал план «А». На стоянке на заднем дворе поликлиники отдыхал «Опель Астра», принадлежащий, судя по номеру, гражданину Обыденову. Какая удача! Ходосевич пересек площадку, где стояли машины. Вроде бы в соседний двор идет мужик по своим авторитетским делам. По пути осмотрелся. Камер наружного наблюдения не заметил. Да и те, что, возможно, есть, почти наверняка не видят «Опелек». А если вдруг даже видят... Слишком далеко расположена машина от здания поликлиники. Лица полковника будет не разглядеть. Валерий Петрович занял позицию в небольшом стихийном лесочке, который разросся межлечебным учреждением и ближайшим домом. Замер. В феврале темнеет рано, и его мощная фигура слилась в полусумраке с деревьями. Он ждал обыденного. «Будет, конечно, неприятно, если тот вдруг решит подвести кого-то из своих коллег, неважно, мужеско или женско пола тогда операцию придется отменить. Свидетели экс-полковнику не нужны». К машине Обыдинов подошел только около девяти. Открыл дверцу, автомобиль вспыхнул приветственным светом. Стал усаживаться на водительское сиденье И тогда Валерий Петрович так быстро, насколько только мог, Бросился к авто, распахнул заднюю дверь. Ах, хорошо, что хозяин не успел заблокировать. И плюхнулся на сиденье позади объекта. Гаркнул. «Не двигаться! Руки на руле держать! Не оборачиваться!» Выкрики должны были парализовать волю объекта, напугать его до смерти. И Ходосевич сразу приставил к затылку хирурга баллонный ключ. Холодок металла на коже головы заставит несчастного дополнительно нервничать. Генетическая память россиянина всегда особенно остро реагирует на нацеленный ему в спину пистолет. И тут же, чтобы не дать врачу собраться, последовала угроза. «Если ты, сволочь, мне хоть одним словом соврёшь, получишь пулю! Без разговоров! Понял меня?» Растерянный кивок. «Скажи вслух!» «Да, понял. Голос тихий-тихий. «Если ответишь всё честно, поедешь спокойно домой и забудешь нас, как сон!» Мы тебя никогда больше не потревожим. Понял? — Да. — Ты передавал путевку в Карловы Вары женщине по фамилии Садовникова? — Да. Нет? — Да. На душе у Ходосевича отлегло. Слава богу, Обыденов виновен. И сам сознался. Впрочем, как говаривали циничные представители его ведомства, полностью невиновных у нас нет. От хирурга Обыденного попахивало алкоголем». Да так сильно, что даже сидящий позади него Валерий Петрович учуял, наверняка хватил коничку из подношений больных или спиртяжки медицинского. Поэтому, допрашивая его сейчас, полковник, может, жизнь ему спасет. Или какому-нибудь безвестному пешеходу, которого тот мог задавить. Да, после подобного разговора объект, пожалуй, протрезвеет. Не может не протрезветь. Ходосевич продолжал допрос. «Ты платил за путевку?» «Нет». «Кто тебе приказал?» «Мне никто не приказывал». «Значит, ты все-таки сам?» «Нет, меня попросили». «Попросили? Кто?» «Мой друг, старый. Кто он?» «Его зовут Мирослав Крас. Адрес его есть?» «Точного нет. Он живет за границей. Уже очень давно. Откуда ты его знаешь?» «Мы на конференции познакомились». «Какой?» «По таракальной хирургии». В Венгрии. Давно. Но отношения поддерживали. Он сам на тебя вышел? Да. И он сказал тебе, зачем ему нужна Садовникова? Он говорил, что был в нее влюблен. Дальше. Раньше влюблен. Тридцать лет назад. А теперь хочет с ней повидаться. Зачем? Нахлынули прежние чувства. А при тут ты и путевка? Он позвонил мне. Позвонил? Откуда? Из-за границы. Откуда точно, не знаю. И и сказал, что если он просто выйдет на Садовникову, она может отказаться с ним встречаться. А если та увидится с ним как бы случайно, на отдыхе, в том месте, где у них все начиналось, тогда она его вряд ли пошлет. Он не мог ей напрямую сказать, «Вот, я покупаю тебе путевку, дорогая». Поэтому попросил меня помочь. Вроде поликлиника ей выделила. Она и поверила. «Я не сделал ничего плохого». У Ходосевича отлегло от сердца. Судя по всему, хирург говорил правду, и за поездкой Юлии Николаевны не лежит ничего криминального. Может, и впрямь всколыхнулись старые чувства? Но так вообще-то разве бывает? Женщина еще может поверить в сказку про любовь, пронесенную сквозь многие десятилетия. Мужик вряд ли. Уж не полковник Ходосевич, точно. Что ты еще знаешь о Мирославе? Где он проживает постоянно? «По-моему, в Испании». «Точнее, не знаю. Когда ты видел его в последний раз?» «Лет пятнадцать назад». «Где?» «В Москве. Он приезжал как турист. Ну и позвонил мне». «И он тогда попросил тебя помочь Садовниковой?» «Нет, что вы. Потом просил. Совсем недавно». «Когда?» «Месяца полтора прошло, как он звонил». «Ты от него брал деньги?» «Ну да. Он перевел мне их на счет. Две тысячи евро». «Зачем? Я покупал для Садовниковой путевку». — Здесь, в Москве. Платил наличными. — Как Мирослав тебя вознаградил? — Он сказал мне, купи путевку примерно за 70 тысяч рублей. А разницу оставь себе за труды. Я так и сделал. — А что случилось? — Путевка стоила 15 тысяч. — Высоко же ты оценил свои труды, — мелькнуло у Ходосевича. Но поднимать этот вопрос он не стал. Молвил. — Сколько раз ты встречался с Садовниковой? — Один. — Всего один? — Где? «Я приехал к ней домой». «Домой?» «Зачем? Мирослав тебя об этом просил». «Нет, просто ей так было удобней. Да и мне тоже». «Ты докладывал своему заказчику о результатах визита? Рассказал, есть ли в квартире Садовниковой антиквариат, картины, какая обстановка, какие замки?» «Нет, он меня даже не спрашивал об этом». На секунду Ходосевичу стало стыдно. По сути, он нарушил, если не присягу, то боевое наставление и устав, точно. Использовал свои очень специальные навыки и приемы против гражданского лица. И, главное, с личной целью. Движимый, уж признайтесь хотя бы самому себе, товарищ полковник, банальным и мелочным чувством, ревностью. — Ладно, — сказал Валерий Петрович, — я тебя отпускаю. «Сам понимаешь, никому о нашей встрече говорить нельзя. Езжай себе с миром!» И он вышел из автомобиля в холодный осенний вечер. В ту ночь полковник долго не мог заснуть. Ходил на кухню, шаркал, курил, пил горький чай, от которого становилось еще горше и совсем не спалось. Потом принял с лекарственными целями 70 грамм коньяку, но совесть все равно не унималась. Черт бы меня побрал со всеми моими старыми потрохами. Куда я полез? Что я творю? Кто мне позволил? Да и как я мог? Свои знания и навыки, данные мне, чтобы защищать родину от главного противника, применять для допроса ни в чем не повинного человека. «На кого он работает?» — спрашивал у него я. «А на кого прах меня побереработал сегодня я? На мое жалкое, ничтожное, старое эго? Почему я уподобился сегодняшним моим коллегам?» Почему я решил, что и мне тоже закон не писан? Ходосевичу хотелось забыть эту историю с юлей Как говорят молодые, забить на нее. Но если вдруг забить, тогда получится, что он зря позорился сегодня вечером и напрасно мучил непричастного, похоже, человека».